Огнева, скажи, что я очень прошу, именно сейчас. Дарья, уж не знаю, как к барышне подступиться, уходит. Огнева, мужу, не бойтесь, мой друг, мы с ней поговорим, как женщины. Иногда рубящие слезы бывают краши гордости, а у вас я ничего не прошу, ни жалости, ни любви. Идет к балкону. Комутов. Маша, ты ужасно ошибаешься. Огнева в дверях. Когда я смотрела в окно вагона на поля и телеграфные столбы, и поезд приближался к этому городу, неожиданно и совсем глупо начало замирать сердце, как у девочки. Вот и все. Этим все кончилось. Ночь, звезды, глупое сердце. Трудно представить, что в такую ночь нужно закутаться в платок и уйти одной. Куда? Зачем? Медленно уходит на балкон. Пауза. Яблоков Нелепый ты человек. Даже врать не умеешь. Хамутов. Митя, ты сам видишь. Так дальше нельзя. Непереносимо. Я должен рассказать Маше все, все. Яблоков. Попробуй, скажи. Она с отчаянием черт знает, что натворит. Руки на себя наложит. Хамутов. Ей нужно почувствовать, как я ее люблю. Я должен сделать что-то героическое. Яблоков, — Надо достать тысячу рублей, — грызет ногти. — Комутов, тебе бы только деньги, деньги. Маше нужна великая любовь, а не жалкая тысяча рублей. — Яблоков, ты какой-то Дон Кихот просто дурак придумал. Достану у Давыда Давыдовича. Хочешь пари на полтинник? — Комутов, у Давыда Давыдовича с внезапным подъемом. — Вот кого я должен уничтожить! Он не смел хватать Машу за руки, я знаю. Такие, как он, Машу оскорбляли всю жизнь. До этих богачей, для бессовестных, она фарсы должна была играть. От таких рожала в гостинице. Я, я избавлю ее от этого унижения. Яблоков. Замолчи ты, неврастеник. Хмутов, Теперь я знаю, что мне делать. Яблоков хватает его за руку, увлекает к столу сажать на стол. Степан, Степа, иди, садись, ешь, пей. — Суетиться. — Хомутов. — Пусти, не хочу. — Яблоков. — Ешь телятину, нас один купей. Это у тебя от голода. Хомутов падает головой на стол. — Митя, Митя, как я ужасно виноват. — Яблоков. — Ничего, обойдется. Ты, главное, на меня положись. У меня предчувствие такое, что все обойдется. Уж слишком скверно. Хуже некуда, значит, должно быть лучше. — Хомутов. — Нет, убить его, убить. И самому умереть. «Она поверит, тогда поверит!» Яблоков. «Перестань, выпей, беленького!» Входит Наташа. Наташа, вы меня звали? Яблоков. «Наташенька, ведь я вам услужил?» Наташа, ну. Яблоков. «Ангел мой, выручайте! Мы попали в отчаянное положение. Марья Петровна подозревает Степана и вас!» Наташа, в чем? Яблоков. «Фигли-мигли!» Наташа, какая чепуха! Яблоков. В том-то и дело, что разуверить ее невозможно. Или все раскрыть, но тогда она руки на себя наложит. И при всем том Степан настроен героически. Наташа. Как странно. Дарья сказала, что Мария Петровна очень весело настроена, будто бы даже собралась с Давыдом Давыдовичем на тройке. Яблоков. Послала за вами, хочет говорить. На коленях умоляю. Представьте нас в самом лучшем виде. Сейчас ее приведу. Спешит к балконной двери. Наташа. Не понимаю, зачем нужен этот разговор? Хамутов. Наташа, вы чистая счастливая девушка. Вы найдете слова убедить Машу, как я люблю, и не смею, не могу ей этого сказать. Наташа. Ну, нет. О любви не умею и не буду разговаривать. Любовь — мучительство какое-то. Фу. Хомутов. Любви нужна жертва, а я провалялся пять лет на боку. Любовь приходит к сильным и мужественным только. Входят Огнева и Яблоков. Яблоков. Она с придурью, вы осторожнее. Огнева стремительно подходит к Наташе, берет ее за руки. Наташа, я хотела с вами говорить. Мы обе женщины, вы юная, милая, цветущая. Дай бог вам большого долгого счастья. Верьте мне, я люблю вас как сестру. Пусть к вам не закрадется даже капелька сомнения. Я глупая, легкомысленная, ненужная никому баба. Кукушка без гнезда. Оборвала, прикрыла глаза ладонью. Хомутов. Ужасно мучиться, не уметь выразить. Яблоков, молчи, терпи. Наташа. О чем вы плачете? Перестаньте. огневой. Я ничего не прошу вас, но мне страшно уходить ночью одной в платочке. Наташа, уверяю вас, вы ошибаетесь. Никто вас отсюда не гонит, и вы ничего не понимаете. Огнева, нет, нет, нет, я не могу больше лжи. Когда-нибудь вы поймете, как трудно мне сейчас просить у вас. Я с ума схожу от страха, мне бы только до осени прожить. Потом спешусь с провинцией и уеду. Наташа почти с гневом. «Поймите же, так нельзя!» Бросилась в кресло, закрылась руками, даже ножкой топнула. «Как вы смеете так унижаться?» «Боже мой, не смеете, не смеете!» Огнева растеряна. «Я же не собиралась ревновать. Я только прошу сдать мне комнату наверху, до осени с пансионом я заплачу когда-нибудь».